Глава 9 «Ты уверена, что тебе стоит работать здесь?» – спросил Калим, потягиваясь на моей постели. «А что тебя смущает?» – вслух поинтересовалась я. «Место, где я работаю, или сам факт?» «Честно сказать, и то, и другое. Мне кажется, жить в доме Лео тебе было бы куда безопаснее». «И комфортнее?» – фыкнула я. Калим лишь мечтательно ухмыльнулся, но промолчал. Так я же не заставляла тебя менять условия проживания. Это твое решение переехать сюда. С тех пор, как наша связь восстановилась, мой Дыурк настоял на переезде в таверну, где жила я. Но ему пришлось снять отдельный номер, хотя ночевать он по старой привычке приходил ко мне. Сначала меня это даже смущало. Конечно, Как мужчину я его не воспринимаю, впрочем, он меня как женщину тоже. Но он все же имеет теперь новое обличие. После каждой ночи, проведенной рядом с ним, я чувствовала прилив сил, мое настроение улучшалось, и уходило это странное чувство моральной усталости. «Я чувствую то же самое», – отозвался Каалев на мои мысли. «Это одна из причин, почему мне нравится спать рядом с тобой». Теперь и ты это ощущаешь. «Что это?» «Обмен», — ответил он, широко зевая. «Я забираю у тебя отрицательное. Ты у меня. То, что плохо для меня, очень хорошо усваивается тобой. И наоборот». «Это что же, я твой личный фильтр?» Фыркнула я, доставая из шкафа в форму разносчицы. «Ага. Так что насчет работы?» Решил вернуться к поднятой теме он. «Ты как хочешь, но я не стану переезжать. Хватит уже. Всю жизнь как приживалка. За чужой счет и по чужим домам. Пусть чердак маленький и грязный, но я за него плачу из своего кармана. И работа – это всего лишь работа, которая позволяет мне сохранить хоть маленькие крохи гордости». «Ишь ты!» «Смейся, смейся. Это ты живешь по принципу. Дают – бери». А не дают, так отними». Обличая, щеткнула я пальцем в наглую морду, которая повадилась питаться за счет Лео, а снимать комнату на мои кровно заработанные. Конечно, я хоть и чувствовала периодические приступы жадности, но все же заботилась о нем, как о родном. А вот Лео это делать был совершенно не обязан. «Нашел бы работу, что ли?» «Я и так работаю», – отмахнулся он. — Я тебя терплю. «Лодырь — Лодырь! Не удержавшись, я все же улыбнулась. Как бы я ни старалась, но по-настоящему злиться на него не могла никогда. — Что с плечом? — спросил он, как только я скинула свою рубашку, чтобы надеть платье. После встречи с той женщиной отпечаток ладони на моем плече так и не исчез. Он не болел и в целом не тревожил меня, но все же это было странно. Ни у Лео, ни у кого-либо из ему известных демонов ничего подобного после встречи не оставалось. Я не верила, что это ничего не значащий след, и очень боялась, что рано или поздно он еще доставит мне беспокойство. Мои опасения разделял и Калим. Он даже попытался разузнать у собратьев, сталкивался ли кто-либо из них с чем-то подобным. Но все было напрасно. Черный след от прикосновения смерти... Про себя я звала эту женщину именно так. Не проходила, заставляя меня вновь и вновь вспоминать о том, что я обещала ей. А она мне. Всякий раз, когда затрагивалась тема этого отпечатка, меня пробирал озноб. Не знаю почему, но холодно становилось ужасно. Всего на миг, но мое тело словно прошибала ледяная волна. В этот раз было то же самое. Потому, невольно вздрогнув, я вернулась к Алиму. «Все так же. Не болит и не беспокоит. Пока». Деурк молчаливо кивнул и тут же поднялся с постели. «Ладно, ты работай, а мы с ребятами сегодня договорились встретиться». Попросительно изогнув бровь, я посмотрела на него, поскольку в этот момент разум Калима захлопнулся, не позволяя мне узнать, о чем он сейчас думает. Он лишь покачал указательным пальцем, мол, нельзя, и вышел за дверь. Зря он так, ведь теперь мне стало на самом деле любопытно. Но впереди была работа, а потому, решив, что непременно устрою допрос с пристрастием после, я быстро облачилась в форму и пошла вниз. К счастью, сегодня в зале было мало посетителей, и закончила я раньше обычного. Когда я поднялась к себе в комнату, Калима все еще не было. Тогда я пошла в номер, который он снял. Но пусто было и там. Любопытство усиливалось. Наспех переодевшись в свою обычную одежду, я вышла из таверны кабана и быстрым шагом, утопая по щиколотку в мокром снегу, отправилась в дом Лео. «Что же они там делают? И без меня? Мне же интересно!» Несмотря на то, что в Теймер пришла весна, По ночам было довольно холодно. На черном небосводе мерцали далекие звезды, освещая путь редким, незадачливым путникам вроде меня. Накинув на голову глубокий капюшон и сунув руки в карманы, я, старательно перепрыгивая особенно большие лужи, достаточно быстро двигалась в нужном мне направлении. К моему удивлению, из окон дома Лео не лился свет. Казалось, его обитатели давным-давно спят и видят сны. Но не зря же я проделала весь этот путь. И потом, дом у Лео непростой. Неважно, что кажется с улицы. На самом деле, это может быть совсем не так. Легко поднявшись по ступенькам, я потянула дверь на себя и скользнула внутрь. Лео уже давно сделал так, что я могла свободно входить и выходить из его жилища. Так что проблем с тем, чтобы попасть в дом, не было никаких. Теперь осталось лишь найти этих голубчиков среди бесчисленных коридоров, комнат и переходов. Небольшая прихожая была погружена в густой полумрак. На первый взгляд и впрямь казалось, что никого нет. Глубоко вздохнув, я едва не закашлялась от нахлынувшего букета ароматов. Пахло горелой травой, корнем валерьяны, чем-то спиртным и кровью. Причем запахи были такими сильными, что даже не имея своих способностей, то учуяла бы их все равно. Неожиданно откуда-то из глубины первого этажа послышался странный каркающий звук. И я не сразу сообразила, что это чей-то смех. Но уже через секунду раздался громкий, неожиданно высокий голос стария. «Да, точно, все беды от них!» И снова смешки. Очень тихо, стараясь даже не дышать лишний раз, я медленно шла по длинному коридору. Туда, откуда доносились голоса, смех и запахи. «Чем они там занимаются?» «Больше всего бесят, когда начинают намекать!» Сквозь смех продолжал свое повествование ректор Маам. «Еще одну!» Словно между делом буркнул он. «Так вот, намеки!» «Это хуже всего!» «Ты помнишь, какой сегодня день Нарочито писклявым голосом, явно передразнивая кого-то, спросил он и сам же ответил. «День как день! Что я должен помнить? Я работаю по семь дней в неделю. У меня тысячи студентов, за которыми глаз да глаз. А ей интересно, помню ли я, когда мы познакомились? Что за бред!» «Познакомились и ладно!» Лучше бы и не знакомились с таким подходом. «А как тебе вот такой вопрос?» Едва не споткнувшись, я пораженно вслушивалась в радостный голос Орена. Язык у мага явно заплетался, но голос от этого звучал не менее радостно. «Как ты думаешь, что мне надеть?» Так же пескляво, как всего минуту назад спросил Тарий, сказал степенный маг. «И при этом...» «Два платья совершенно одинаковые. Откуда же мне знать?» «Сказал бы, что без одежды лучше всего», — фыркнул демон. «Чего тут думать, когда так и есть?» Продолжительное и одобрительное ха-ха было ответом на реплику Лео. Приближаясь к комнате, из которой доносились голоса, я все отчетливее понимала, что четверка моих учителей пребывает в крайне приподнятом настроении. И, судя по запахам, я начинала догадываться, почему. Правда, оставалось непонятным, почему пахнет валерианой и жженой травой. «Ты уверен, что Мара еще на работе?» Неожиданно спросил Лео, явно насторожившись. Я растерянно замерла. Неужели почувствовал? «Просто как-то запахло ею, что ли? Хотя в таком состоянии я не поручусь». — хмыкнул он. — Я, кажется, поняла, с кем именно он говорит. — Ну, гаденыш, я иду. Чем ты там занимаешься, пока я пошу как вол? — Да, я тоже, — неожиданно серьезно сказал Лео. — Если он появится, я выпущу ему кишки, прежде чем он успеет приблизиться к ней. — Вы думаете, он появится после всего? Как-то грустно отозвался Мак. «Да», – односложно ответил Лео. «Эти чешучатые твари частенько полагают, что имеют права на женщин. Чувство собственности развито у них просто запредельно. Еще одну дай мне!» Обратился он к кому-то, кто что-то им раздавал. Я с интересом слушалась слова Лео и понимала, о ком он говорит. До того как мы пришли в этот мир, наши отношения нельзя было назвать дружескими или миролюбивыми. Пора напомнить, что не стоит тянуть лапы к тому, что не может принадлежать никому. Неожиданно зло, сказал он. Безна. Как тяжело сдерживаться! Выдохнул он. Ты уже определился, как мы поступим дальше? Также серьезно спросил Тарий. Да. «Я, Мара и Деург покинем этот город уже скоро. Вам с Ороном я предлагаю пока остаться здесь. Решать, конечно, вам, но с нами вы не поедете, и это не обсуждается. Ну что, вскрываемся?» Неожиданные смешливые нотки в последней фразе Лео привели меня в чувство и заставили сделать последний шаг к открытой двери. «Увиденное, мягко говоря, меня поразило». Четверо моих учителей сидели за круглым столом с картами в руках. Но это еще были цветочки по сравнению с их внешним видом. Первым в глаза бросился Оран. Маг был в одних нательных портках и рубахе. На носу гордо красовались очки. Борода была заплетена в три внушительные косицы, а волосы забраны в высокий хвост. Тари расположился напротив Орана. На его голове красовался желтый в красную полоску галстук. Торс был совершенно обнаженным. Правда, вот брюки ректор Мам еще не снял. Рядом с вампиром стоял полупустой бокал с темно-красным содержимым. Прямо напротив входа сидел калим. Мой деург с непонятной черной сеточкой на голове с серьезным видом разглядывал карты, попутно потягивая жидкость, ужасно воняющую Валерьяной. По всей видимости, напиток ему невообразимо нравился, потому как он то и дело нюхал его и лизал край стакана. Спиной ко мне сидел Лео. Его золотые волосы, переливаясь в свете ламп, водопадом не спадали по обнаженной спине. Он, как и многие из присутствующих, был в одних брюках и ботинках. Но в отличие от остальных, демон ничего не пил а по очереди с вдыхал дым из странного чайника на высокой ножке, от которого расходилось несколько шлангов. Зрелище было таким, что у меня невольно открылся рот, и еще несколько секунд я никак не могла прийти в себя. Как раз в тот момент, когда я глупо переводила взгляд с одного мужчины на другого, при этом не в состоянии не закрыть рот, ни сказать хоть что-то членораздельное, меня заметили. «Ой!» – как-то умиленно охнул Оран. «Марочка пришла!» Заядлые картежники, словно по команде, замерли и чересчур медленно стали оборачиваться в сторону выхода. Калим от неожиданности, едва не выронив свой стакан и округлив и без того огромные глаза, молчаливо вылупился на меня. Тарий же, напротив, растянул рот в широкой улыбке, обнажая клыки». Но говорить не пытался. Последним, как ни в чем не бывало, обернулся Лео. И словно был вовсе и не удивлен моим присутствием. Легко улыбнулся и помахал мне ладошкой. «Привет, привет! Как дела?» Такого уже не ожидала я. Потому, глубоко вдохнув и кое-как собравшись с мыслями, я изволила молвить. «Вы чем тут занимаетесь?» К радости моей в голосе присутствовали действительно грозные нотки, способные показать собравшимся всю серьезность моих намерений. Было только одно «но». Эти собравшиеся находились как раз на той стадии веселья, когда любая угроза воспринималась исключительно как забавное приключение. Подойдя к столу и встав рядом с Калимом. Я выхватила из его рук бокал с неизвестным содержимым. «Это еще что?» «Травяной отвар», – буркнул он, уперев глаза в пол. «Что?» «Допустим. И чем ты тут занимаешься? Проигрываешь мои кровно заработанные деньги?» Угрожающе нависнув над деургом, буквально прошипела я. «Почему проигрываю?» Как-то обиженно отозвался Калим. «Я выигрываю, вот, погляди!» Пробормотал он, указывая на кипу одежды у его ног. Кипа состояла из чьих-то носков, хламиды орана и чьей-то рубахи. «Вы что, хотите сказать, что четверо мужиков играют на раздевание?» Происходящее никак не желало укладываться у меня в голове. «А у них больше ничего нет!» пожав плечами, отозвался Лео. «На что еще с ними играть?» «Да хоть на желание!» «И правда! Почему мы играем на одежду?» Словно встрепенувшись от долгого сна, поинтересовался Тарий. «Потому что после того, как Оран проиграл свою прическу, а потом выиграл, он пожелал играть на раздевание». Обличающий, ткнув пальцем в мага, – пояснил происходящее вампиру Лео. – Я пожелал. – Как-то потерянно отозвался Оран. Ты, ты, – пробурчал Калим. – Не мог приодеться получше перед игрой? С непонятной горечью, взглянув на серый балахон, вздохнул Деург. – Помолчал бы и верни Орану его Хламиду. – Что? Он ее проиграл. – Что? «Это не Хламида!» Одновременно отозвались Калим и Мак, в голосах которых звучало неподдельное возмущение. «А вы, отец, как вам не стыдно?» Решив, что надо бы немного повлиять и на моего достопочтенного учителя, повернулась я к нему и нравоучительно выдала фразы, которые обычно он адресовал нам с Кимом. «Взрослый человек, а так себя ведете?» С ребенком в азартные игры играйте, напоили вон его!» Указав пальцем на Деурга, гневно воскликнула я. «Да что ты говоришь, такое дочка, какой же он ребенок?» Подслеповато щурясь и едва выговаривая слова, сказал Оран, наклоняясь ближе к Алиму и пытаясь его получше разглядеть. «Вот и мне интересно!» Обиженно пробурчал Деург, в то время как Лео в очередной раз Вдохнул дымок из чайника. А это еще что за дрянь? Ткнув пальцем в чайник, спросила я. Хочешь? Подмигнув, поинтересовался демон, протягивая мне шланг, из которого они стареем по очереди вдыхали дым. Спасибо, обойдусь. Так, ты вставай и пошли. Повернувшись вновь к виновнику моих переживаний, сказала я. Я не дойду. Как-то жалостливо пробормотал Калим. «Давай тут заночуем». Это было последним, что он сказал, прежде чем его голова с глухим стуком ударилась о поверхность деревянного стола. А сам Деург с радостной улыбкой отправился смотреть красочные сны. «О, богиня!» Спохватилась я, зачем-то проверяя пульс у него на шее. «Чем вы его накачали?» «Он же маленький еще совсем!» «Это все ты!» Со всевозрастающим раздражением обернулась я к Лео и, обвиняюще ткнула в него пальцем. «Я?» Весьма правдоподобно растерялся он. «Это все твои друзья-алкоголики! Причем тут я? Я вообще не пью!» «А мы не пьянеем!» Подтвердил Тарий, блаженно улыбаясь мне, и как-то странно покачиваясь из стороны в сторону. «Да уж вижу!» Буркнула я, со всей ясностью понимая, что Калема дотоверный мне донести может и по силам, но со стороны это будет выглядеть по меньшей мере странно. «Помогите отнести его в комнату!» Из всех присутствующих на такой подвиг был готов только Лео. Он легко поднялся со стула и также легко перекинув Немаленькое тело Деурга через плечо, решительным шагом направился куда-то на второй этаж. Не задерживаясь, я отправилась следом. «Куда ты его несешь? Моя комната в другой стороне!» Спросила я, когда Лео, поднявшись со своей ношей на второй этаж, повернул куда-то не туда. «У него есть своя комната, чтобы спать в ней!» Несколько жестко отозвался он. «Да мы как-то привыкли...» Попыталась возразить я. «Значит, отвыкайте!» Коротко возразил он. Наконец он остановился и, решительно отворив дверь, вошел в комнату, погруженную в полумрак, и легко положил Калиму на широкую кровать. Отчего-то показалось, что Лео сейчас не в духе, потому я не спешила начинать разговор или входить вслед за ним. «Идем!» — сказал он, выходя ко мне в коридор. — Может, мне стоит... — Не стоит. У тебя есть своя комната в моем доме, а он не младенец, чтобы сидеть рядом с ним, пока он спит. Вроде бы в его словах не было ничего обидного, но все это было сказано таким тоном, словно он разговаривал с кем-то, кто не имел права не подчиниться. — Послушай, я не... Моя очередная попытка возразить закончилась тем, что Лео в мгновение ока оказался рядом со мной. Прижимая меня спиной к стене, он возвышался надо мной, словно скала. Его темные глаза буквально жгли меня. Казалось, словно бездна разверзлась на самом их дне. Не то чтобы мне было страшно, но чувство было приблизительно таким. «Я устал чувствовать его запах на тебе». Очень тихо сказал он. Не дав сказать и слова, он положил указательный палец мне на губы, призывая к молчанию. «Не хочу больше ощущать его запах на твоей коже». «Практически по слогам», сказал он. «От того, как близко он сейчас был, как смотрел, каким горячим вдруг стало его дыхание, мне вдруг сделалось не по себе». Но в то же время мне не хватало решимости просто оттолкнуть его в этот момент. Я продолжала смотреть в его потемневшие глаза и не могла найти слов. Почему-то вдруг показалось, еще немного, и он непременно поцелует меня. Последняя мысль была неожиданной и невероятно пугающей. Лео, словно уловив мое замешательство, судорожно вздохнул проводя указательным пальцем по моему подбородку и легко касаясь кожи на шее. Такая его близость смущала меня. Я бы соврала, если бы сказала, что ничего не почувствовала в тот момент. Странное возбуждение. Волнение зарождалось где-то на уровне груди от одного взгляда на него. «Иди спать», — буквально выдохнул он мне в лицо. С силой, оттолкнувшись от стены, он повернулся ко мне спиной и решительно направился в сторону лестницы. Еще некоторое время я смотрела ему вслед, не понимая, что со мной происходит. Почему так неожиданно захотелось стать ближе к нему? Почему сердце в груди, несмотря ни на что, так бешено стучит? Еще долго ворочаясь в собственной постели, я не могла уснуть, потому что физически ощущала как горит кожа на шее от его мимолетного касания. Как же так вышло, что всего несколько слов и невесомое прикосновение забрали мой едва восстановившийся покой? Плохо. Короткое слово и неожиданная подсечка заставляет в очередной раз за эти полчаса потерять равновесие, упасть на спину, и наспех попытаться увернуться от кулака, летящего прямо в голову. «Что-то я не пойму. Почему спим во время тренировки? Может, ускориться? Это тебя взбодрит!» «Вот скотина! Из-за него я еще не могла уснуть до самого рассвета, чтобы с утра бежать кое-кому за куриным бульончиком, холодной водичкой, пинтой свежей крови!» «Оказывается, и такое можно достать в Теймере!» но только в специализированном магазине. И где благодарность? Мало того, что заставил диктант писать на Умэтте, а за каждую ошибку накинул время на физической тренировке. Так теперь еще и гоняет меня почем зря уже лишний час. И не говори. Согласно отозвался Калим, хотя его-то я как раз и не спрашивала. Ты лучше помалкивай, алкоголик. Все из-за тебя. Зло отозвалась я, уворачиваясь от очередного удара. Сказать, что Лео был сегодня не в духе, — это не сказать ничего. Нет, он не кричал, не ругался. Но то, что я не слышала от него колкостей, острот и шуток, свидетельствовало именно о раздражении, на мой взгляд. Сегодня он наводил страх, как никогда. Предельная сосредоточенность на его лице дополнялась непроницаемым выражением глаз. «Хочешь отдохнуть?» Неожиданно спросил он. «Да». Уже была обрадовавшись, что меня сейчас отпустят, отозвалась я. Параграф 721. Пункт 3. Положение наследования собственности. Процитируйте, пожалуйста, госпожа владычица. Сказал он, ощутимо ускоряясь в своих атаках. Одним словом, тренировка вышла занимательной на город опустились сумерки, когда лео закрыв дверь в свой рабочий кабинет и навесив непроницаемый полог зажег огонь в камине и сделав искусственное освещение чуть более приглушенным расположился за широким столом сейчас он больше всего хотел побыть один столько мыслей витало на поверхности и в самой глубине его сознания приоритеты были давно расставлены Цели намечены. Столько лет было потрачено, чтобы понять, что происходило в Доме Серебряных, век за веком, когда постепенно исчезали представители древнего рода. Прочитано невероятное количество хроник, записей, личных дневников. Пожалуй, если бы он захотел, то легко мог бы стать профессором истории, рассказывая студентам такие вещи, о которых большинство из них и подумать не могло но его поиски дали результаты. Он должен был сохранить то, ради чего готова была умереть она, его последний настоящий друг. Изучая материалы, где говорилось о смертях, преследовавших серебро, он понял, что начинать нужно чуть ли не с момента, когда демоны пришли в этот мир. Тогда-то и всплыла история с исчезновением тамеи. История – более всего походившая на легенду, но в каждой легенде можно выделить зерно истины. Тамея пропала неожиданно. Как говорилось в хрониках, переход в другой мир, положение демонов в нем – все это она не смогла принять. Многие полагали, что она покончила с собой. Исследователи рассказывали об этой демонице как об одном из величайших мастеров – хранителей древней магии. Для Лео эти высокопарные слова означали примерно следующее. Эта женщина была одним из сильнейших демонов того времени. стала быть, владела знаниями, которые нынче для большинства оставались под запретом. Для большинства, но не для него, главы Золотого дома. Магия, которая зиждется на жертвоприношениях, крови, смерти. И вовсе не куриц приносили в жертву мастера. Для своих заклятий они использовали высвобожденную энергию смерти таких существ, как драконы, деурги – собственные собратья. «Да, времена нынче не те, что прежде», – вслух пробурчал Лео, отпивая из кружки теплый чай. Во время своих поисков он наткнулся на хроники, написанные лично тамей. После прочтения одно Лео понял совершенно точно. С собой мог покончить кто угодно, но не эта женщина. Более цельную натуру редко встретишь. Она четко расставляла приоритеты в своей жизни. Была самодостаточна и умна. Но в те моменты, когда упоминала переход, он словно сквозь строки чувствовал ее эмоции. И это было вовсе не отчаяние. Это была ненависть, сквозь которую ясно прослеживалась новая цель – Возможно, Лео не обратил бы внимания на эту историю, если бы спустя пять лет после исчезновения этой женщины не умер бы владыка во сне. Демон, умерший во сне, это просто невозможно. Но тогда сын, который имел зуб на отца из исчезновения своей матери, спустил расследование на тормозах, объявив об отравлении. И во всех документах была указана именно эта причина смерти. Но Лео перерыл столько материалов, что ему не могло не попасться отличное от большинства мнения. И это мнение было выражено в дневнике «Красный Сай» из «Дома огня», любовницы покойного. Именно смерть первого владыки Кайруса, а точнее исчезновение Тамы, повлекла за собой череду необъяснимых событий, которые прослеживались сквозь века и тысячелетия. Если бы демоны умирали с меньшим интервалом, то, возможно, тревогу забили бы раньше. Но все было слишком растянуто во времени. Участились выкидыши у демониц Дома Серебряных. Стали умирать мужчины, в основном те, которые не относились к сильнейшим, а были низшим звеном в иерархической цепи серебра. И все это казалось таким естественным и случайным. Лео постучал кончиком указательного пальца по поверхности стола. Перед ним тут же возникло голографическое изображение женщины, той самой, которой он давно уже был готов обвинить в применении заклятия, запрещенного даже в те неспокойные времена. Тамея, облаченная в женский доспех, держала в сведенных крест-накрест руках два серпа, между которыми была зажата чья то голова. Она прямо смотрела на того, кто отважился запечатлеть ее в тот момент. Хищный прищур глаз говорил о том, что сейчас она полностью поглощена предстоящей казнью. Каждые несколько секунд женщина на голограмме резко разводила руки в стороны, а голова соперника падала к ее ногам. «Как же давно ты свихнулась, а?» Тихо спросил Лео, всматриваясь в нежные, но в то же время суровые черты женщины. И никто не додумался прервать твою агонию, когда это еще было возможно. Еще раз ударив пальцем по столу, Лео свернул картинку, вновь погружаясь в свои мысли. Сейчас он думал, что совсем скоро ему придется вернуть свой дом. Будет ли исход мирным? Или же прольется кровь? Было не столь важно, но он возьмет то, что по праву его» возьмет с одной лишь целью. Золото должно быть опорой серебра. Так было всегда. Так должно быть и сейчас. Он не волновался по поводу преданности своего рода. Потому как уже очень давно держал в руках нити, с помощью которых мог влиять буквально на каждого из золотых. Дёрни он хоть за одну из них, и весь дом перегрызется друг с другом с полной уверенностью, что так и надо. Он давно понял, что на верность и уважение полагаться нельзя. Когда он был главой, то держал каждого из своих демонов железной рукой, давая каждому лишь видимость свободы. Единственной проблемой мог стать Илай, который сейчас захватил власть над домом и его ближайшее окружение. Но это было поправимо. Не захочет преклонить колени по доброй воле, значит Лео его заставит. А если почувствует, что в будущем от Илая можно ждать только неприятностей, то просто избавиться от него без всякого сожаления. Взболтав немного напиток в своей чашке, он взял в руку небольшой кинжал для бумаги, надрезал указательный палец, который словно кольцо поясила изящная татуировка, и выдавил несколько капель своей крови в чай. «Ну, привет, дорогой!» хмыкнул он невидимому и неслышимому никому, кроме него, собеседнику. «Скучал? Я так и знал». Легкая улыбка коснулась его лица. Голос Лео казался веселым и непосредственным, в то время как глаза оставались совершенно бесстрастными. «Не стоит спрашивать о том, о чем тебе лучше не знать». Вновь заговорил он. «Как там, Илай? Все так же тебя достает?» Выслушав ответ, Лео продолжил. «Раньше, чем я думал. И притормози немного с поисками. Она со мной и появится тогда, когда будем готовы». Должно быть, невидимый собеседник заговорил вновь, но был тут же прерван. «Не надо рассказывать мне, что ты можешь, а что нет. Я прекрасно осведомлен о твоих возможностях, потому просто сделай». После еще одной паузы в разговоре Лео довольно улыбнулся и сказал, «Так бы сразу. Да, теперь я знаю. И понадобятся все дары, чтобы положить этому конец». «Мой дар? Конечно, у меня. У Илая копия, чтобы не сеять смуту». «Конечно. Еще позвоню, потому до скорого». Легко попрощавшись, сказал Лео, поднимаясь и подходя к камину. Он выплеснул содержимое чашки в огонь, после чего вновь сел в широкое кресло рядом с письменным столом. Сейчас, когда он предпринял этот небольшой шаг, его разум немного успокоился. И тогда совсем непрошено перед глазами возникли воспоминания вчерашней ночи. Словно смутившись, он положил открытую ладонь на глаза и пробормотал. "Наваждение какое какое-то!» С самого первого дня, когда он понял, кто такая эта странная незнакомка, его привычный ритм жизни переломился. Что ему мешало хотя бы настоять на том, чтобы она жила в его доме? Нет, он, как полный идиот, разрешил ей жить отдельно, да еще и работать. А после словно малолетний придурок торчал ночами под окнами таверны, следя за ней и наблюдая за обстановкой вокруг. Он дал ей право выбора, позволил ощущать себя свободной, при этом выкладывался по полной, чтобы это оставалось таковым и чтобы она не пострадала. В то время как Мара разносила кружки со спиртным и собирала грязную посуду, он, словно брошенный щенок, отмораживал зад на улице, охраняя ее, стараясь оставаться незамеченным. Сколько раз он говорил сам себе, что это полный бред, что не надо так поступать, и все равно делал то же самое. Иногда ему казалось, что она крутит им, как хочет, но ведь это было не так. Лео давно жил под этим небом, были у него и женщины, конечно, но сейчас ничто так не тревожило его сердце, как поцелуй в заснеженном лесу, когда он, будучи зеркалом владычицы, забрал ее боль себе. Он уговаривал себя, что его ощущение лишь последствия такого близкого контакта, но прекрасно знал, что это не так. Словно подросток, он сам, не понимая почему, часто вспоминал это прикосновение к ее губам. И то чувство утраты, неприятной пустоты, когда она оттолкнула его, посмотрев, как на пустое место. Конечно, так и должно было быть, но почему так неприятно становилось ему от осознания этого? «Почему так долго жгло губы, утраченное тепло?» «Бред!» – не сдержавшись, фыркнул он. «Я чокнутый, это все знают. Теперь и я в курсе». С появлением Калима многое изменилось. Вот, например, сейчас вечер, а Лео дома. Вроде бы все как обычно, но что-то не так. Было такое ощущение, что именно вчера... В не совсем трезвом состоянии он, наконец, осознал, что именно не так. Он ощутил его запах на ее теле довольно давно. Сначала даже не придал этому значения, потому как понимал их отношения и знал, что многие демоны периодически спят рядом со своими деургами, обмениваясь энергией, обретая внутреннее равновесие. Им так спокойнее, а порой это даже нужно для здоровья. Но в то же время какая-то крошечная часть его постоянно нашептывала, что так быть не должно. Ни калима запах должен быть на ее коже. Не этот мужчина имеет право быть рядом с ней в студенной зимней ночи. Ну да, конечно. Кто же как не ты, идиот, вновь пробурчал Лео, надевая куртку и выходя за пределы кабинета. Он шел по все еще заснеженным улицам Теймера, сам толком не понимая, зачем. Ему просто хотелось побыть рядом с ней. Так, что она не видела его, не обременяя ее своим присутствием. Почему? Для чего? На эти вопросы, как он ни старался, ответов найти не мог. Просто хотелось. Просто. Признаться даже себе в том, что она затронула какие-то доселе неизведанные струны его души, он не мог. Это было как-то идиотство, вот как. Вновь пробурчал он, начиная злиться на самого себя, за то, над чем совершенно неожиданно оказался невластен. В памяти то и дело всплывали образы вчерашней ночи, и это до сих пор будоражило кровь. Ее глаза. Казалось, он готов бы в тот момент на все, лишь бы она хотя бы раз просто взглянула так, как вчера. Но... «Стоп!» Замерев посреди дороги, сам себе сказал он. «Просто остановись и забудь. Забудь!» «Что это за город?» Вопросительно загнув светлую бровь, спросила Сея, посмотрев на Теона. — Теймер, — коротко ответил вампир, вдыхая полной грудью ночной воздух. — Хороший городок, мне нравится, — хмыкнула Сея и, по примеру Теона, также втянула носом воздух. — И пахнет тут вкусно. — Ты что-нибудь чувствуешь? — обратился Эрик к Теону, подходя ближе к ним. «Смутно!» Все еще принюхиваясь к ночному воздуху, откликнулся следопыт. «Скорее чувствую, что направление правильное, но запаха не ощущаю. Что будем делать дальше?» Спросил он, поворачиваясь лицом к руководителю их группы. «В город войдем, разделившись!» Сказал сын повелителя вампиров, ставя у ног Сеи внушительных размеров вещевой мешок. Но сначала переоденемся. Не стоит привлекать к себе внимание. Сэя, ты возглавишь группу, в которую войдут Рихард и Тревор. Я и ты, он, зайдем в город с другой стороны. Завтра встретимся в центре. Позднее сообщу, где именно. Немного ли чести для какой-то человечки? И чего мы так стараемся? Фыркнула Сэя, развязывая мешок. На мой взгляд, в самый раз заговорил Рихард, подходя ближе к товарищу вместе с Тревором. «Это самая долгая из тех охот, в которых я принимал участие. Прошло больше месяца, а у нас даже следа нет как такового». «Считаешь, это заслуга маленькой девочки или явный показатель непрофессионализма и лживости слухов, что ходит об ищейках?» Сэя окинула Теона выразительным взглядом и нахально улыбнулась. Но следопыт Даже не взглянул на женщину, что сейчас явно пыталась его оскорбить. «Думаю, это говорит лишь о том, что нам следует быть еще лучше и более ответственно подходить к делу». Холодно отозвался Рихард, принимая из рук Тревора кожаную куртку, подбитую мехом. По своему обыкновению, не доходя всего несколько десятков метров до трех кабанов, Лео свернул за угол стоящего рядом дома, откуда открывался прекрасный вид на обеденную зону заведения. Помимо прочего, Лео был совершенно незаметен простому Люду, что то и дело шнырял по улице. Сейчас он не без удовольствия смотрел, как полноватая средних лет женщина низкого роста и объективно неприметной наружности трудолюбиво выносит поднос с кухни и расставляет пузатые кружки с пивом на столах гостей. Мужчины, не проявляя особого интереса, благодарят даму и более, ни на что не отвлекаясь, продолжают свои пустые беседы. Всякий раз, когда он смотрел на дело рук своих, он хвалил себя за изобретательность. Превратить Мару в побитую жизнью пухлую коротышку средних лет казалось ему необыкновенно удачной идеей. Вспоминая, как едва не психанул, Стоило какому-то алкоголику в первый ее рабочий день шлепнуть девушку по заднице, он, недолго думая, зачаровал ее форму. Теперь стоило Маре облачиться в свой рабочий наряд, как и стройной шатенки, она для всех превращалась в довольно зрелую женщину с помятым и непривлекательным лицом, низкого роста и достаточно непонятной фигурой. Удивительное изобретение, как про себя назвал Лео свой чудо-костюм, Работало так, что хозяин и сменщица девушки ничего не замечали, зато завсегдаты и таверны могли оценить незабываемый облик Мары по достоинству. Лео попросил Калима не распространяться об этом его изобретении, хотя мог бы не утруждаться, потому что Деург и не собирался ставить Мару в известность. Ему, как и демону, было спокойнее от того, что Мара имеет такой облик. Разговор двух мужчин, что сейчас остановились аккурат перед таверной, где работала Мара, заставил Лео невольно прислушаться. Не сказать, чтобы эти двое его как-то заинтересовали. Просто он считал, что нужная информация может содержаться в любой, даже случайно оброненной фразе. «Забавное название», – фыркнул он, читая вывеску таверны, в которой они с Эриком решили остановиться. «Да уж» отозвался сын повелителя. «Человеческая фантазия всегда была буйной. Но коли уж выбора у нас все равно особо нет, а это самое приличное из неприметного, то стоит зайти». «Чайку попить?» фыркнул Теон. «Нет, пить можно где угодно, но не там, где живешь». Двое мужчин легко поднялись по ступеням, ведущим в таверну, и решительно вошли внутрь. Эрик смотрел на окружающий его интерьер, не скрывая вращения. Такого обилия чучел животных, расставленных по всему залу, он не видел нигде. Тут был и медведь, что словно в засаде притулился в самом темном углу таверны. И голова оленя, подвешенная на стене. Казалось, что ветвистые рога подпирают потолок. И, конечно, три кабаньих головы, висящие над камином. Огненные сполохи отражались в их желтых стеклянных глазах, и это выглядело по-настоящему жутким. В воздухе ощутимо пахло реагентами, которые использовались для выделки всех этих шкур и которые, несмотря на время, прошедшее с момента создания украшений, все еще не выветрились. Ощущались и еще менее привлекательные запахи алкоголя, человеческого пота, кислой капусты. «Чего желают господа?» Приветливый мужской голос окликнул вампиров, которые замерли почти у самого входа. Эрик тут же откинул все мысли об интерьере этой лачуги и обратился к мужчине. «Нам две комнаты. Желательно повыше», — сказал он, надеясь, что на верхних этажах не будет так уж сильно вонять. «Простите, но повыше у нас осталась всего одна». «Тогда поставьте нам еще одну кровать». Отчаянно не желая, чтобы его отправили вниз, присоединился к разговору Теон. «Хорошо, но брать с вас буду, как за двухместный номер. Сэкономить не получится», — сказал хозяин, придирчиво осматривая вампиров с головы до ног. Получив утвердительный кивок со стороны Эрика, хозяин таверны, а по совместительству и постоялого двора, громко крикнул. «Мирта! Освободилась?» «Да!» Отозвалась женщина средних лет, внушительного телосложения, но не маленького роста. Волосы разносчицы напоминали собой непонятного цвета паклю, скрученную тугим жгутом на затылке. Глаза казались слишком маленькими по сравнению с пухлыми щеками, такими же губами и узким, но достаточно длинным носом. Фигура человечки была слишком уж рельефной во всех местах, кроме груди. Ее-то как раз практически не было. «Ну и страшилище!» Едва слышно хмыкнул Теон. Женщина каким-то непостижимым образом расслышала его фразу и обожгла гостей гневным взглядом. «Проводи господ в двадцать первый и расскажи, что у нас тут и как, поняла?» «Да», — хмыкнула толстушка, продолжая сверлить Теона недовольным взглядом. «Пойдемте!» буркнула она, принимая ключ от номера у трактирщика и проходя мимо вампиров. «Гномы, что ли, в родне? Такой острый слух!» Еще тише прошептал ты он, ступая следом за Эриком. «Вот ваша комната!» сказала женщина, вставляя ключ в замочную скважину. «Удобство на этаже. Вопросы есть?» Жестко спросила она, прямо взглянув Эрику в глаза. «Сам не понимая, Почему? Но сын повелителя напрягся под этим холодным испытующим взглядом и просто качнул головой, мол, нет. «А у вас?» — спросила пухлая гномка, как про себя обозвал человечку Теон. В этот момент следопыту показалось, что в воздухе разлился невероятный притягательный аромат. Чувственный, тонкий, завораживающий запах силы но ощущение схлынуло в ту же секунду, как и появилось. Правда, теперь гномка казалась ему вовсе не страшненькой, а интересной, что ли. «Только один!» — игриво улыбнувшись, сказал он. Женщина вопросительно изогнула бровь, но ничего не сказала, хотя было ясно, что она слушает. «Чем занята после смены, малышка?» Проворковал вампир, опираясь одной рукой о дверной косяк и буквально нависая над подавальщицей. На самом деле Мара была на пол головы выше Теона и сейчас смотрела на него сверху вниз, совершенно не понимая, почему этот гад так беззастенчиво разговаривает с ее грудью. «Сплю!» – коротко ответила она, обходя вампира по дуге и решительным шагом направляясь к лестнице, ведущей на чердак. «Она тебя уделала!» Без толики сочувствия – Эрик хлопнул Теона по плечу и вошел в номер. «Ну, поглядим!» – хмыкнул тот, провожая странную разносчицу взглядом. Для Теона внутреннее чутье преобладало над всеми остальными чувствами. И сейчас Мирта, кажется, так звали эту женщину, затронуло именно его шестое чувство. Отмахнуться от этого он был просто не в состоянии. «Как ты думаешь?» Обратилась я к Алиму, стоило ему войти в мою комнату. «Я скорее красивая или все-таки страшная?» Честное слово, сама не ожидала, что реплика этого кровососа меня так заденет. Но что за нелюди? Нет бы промолчать. Даже если страшно, мог бы просто не обращать на это внимания. Я же все-таки девушка, как ни крути. И вот уже добрых десять минут Стою перед зеркалом, разглядывая свое лицо и тело, и стараясь думать о себе как бы со стороны. — Если бы ты была чуть более волосатая, ты бы мне больше нравилась, — честно ответил калим с размаху плюхнувшись на мою кровать, а чего то жалостливо затрещала, но все же выстояла. — Аккуратней, добро казенное, платить придется, — шикнула я, отрываясь от своего занятия. «Чего это тебя вдруг стало волновать, твоя фигура?» Лениво перевернувшись на живот, спросил он. «Не знаю. Последнее время на меня как-то странно реагируют мужчины. Нет, ты не подумай!» Тут же спохватилась я. «Не то чтобы они раньше мною восхищались, но сейчас просто шарахаются. Со мной что-то не так, что ли?» «Не пойму, что такое?» Еще раз придирчиво, взглянув на себя в зеркало, уже скорее пробубнила я, поднимая кончик носа вверх и делая его похожим на свиной пятачок. — Вот так и ходи. Тебе идет. Широко улыбнувшись, хмыкнул Калим. И доли секунды не прошло, как ему в голову полетел мой фартук от формы.